Глава 39. Тихоня. Поначалу все идет по плану. Сначала Шон прокатил меня по вечернему городу, залитому яркими огнями. Потом его двухместная машина плавно съезжает на одну из менее оживленных улиц. Через некоторое время мы оказываемся близко к окраине города. Здесь есть стоянка для автомобилей, натянуто полотно для показа фильмов. Это место довольно популярно. Здесь собираются влюбленные парочки. Некоторые из собравшихся уже активно целуются, не обращая внимания на транслируемый фильм. На коленях у меня стоит большое ведро сладкого попкорма, куда Шон то и дело запускает руку. Мы передаем друг другу бутылку сока, одну на двоих. В какой-то момент я понимаю, что Шон начинает меньше внимания обращать на экран и больше на меня. Потом опустевшая ведерко отправляется в сторону. Сам парень стремительно приближается ко мне и начинает целовать. Он действует напористо, но ласкает иначе, чем Александр Холк. Мне стоит забыть о нем не думать ни минуты. Но чем активнее меня целует Шон, тем яснее становится, что поцелуи акулы зарождают во мне торнадо страсти. Я забываю обо всем. Но сейчас я четко чувствую каждое скольжение языка Шона в моем рте и думаю лишь о том, почему поцелуй длится так долго. Я страняюсь. Шон тянется ко мне еще. В его глаза горят. Поза выдает желание большего, как и выросший бугор на штанах. «Ты такая красивая!» шепчет он, пытаясь ловить мои губы. «Поехали отсюда, куда-нибудь!» «Да, уже довольно поздно», отвечаю, поправляя пальцами кофточку на плечах. «Брат же отпустил тебя», хмурится Шон, заводя мотор автомобиля. Машина отъезжает, покидая уличный кинотеатр. Покатаемся. Я хотела бы домой. Тебе не нравится со мной?» Прямо спрашивает парень, искоса поглядывая на меня. «Нет-нет, дело не в тебе. Просто я привыкла быть в это время дома и чувствую себя не в своей тарелке». Пытаюсь спасти ситуацию, чтобы не обидеть парня. Шон усмехается, кивнув. Он ставит музыку погромче. Некоторое время мы едем молча, слушая лишь ритмичный бит попсы. Но я замечаю, что Шон направляет автомобиль не туда. — Куда мы едем? — спрашиваю я. — Брат отпустил тебя до утра. — Давай покатаемся. — настойчиво предлагает Шон, расположив ладонь на моем колене. — Шон, я устала. У меня действительно была очень тяжелая неделя. Я просто хочу оказаться в кровати. У себя дома. А завтра? — Завтра? — Что будет завтра? — хмыкает парень, фыркнув. Он вдавливает в пол педаль газа. Машина ускоряет ход. — Шон, пожалуйста. «Я же тебе нравлюсь. Что плохого в том, чтобы провести время со мной?» Я расширенными а тоже со глазами смотрю на безлюдную дорогу. «Мы съехали с основной трассы и сейчас направляемся куда-то прочь, по проселочной дороге. Останови, пожалуйста. Я не хочу находиться с тобой. Ты?» «Ты меня пугаешь. В моем голосе слышатся слезы. Шон резко нажимает на тормоз». Машина делает резкий бросок вперед и останавливается, взвизнув шинами. «Я надеялся на этот вечер», — прямо говорит Шон. «Ты так активно флиртовала со мной, заводила всю неделю. А теперь что, в кусты? Томила, я взрослый парень. Я знаю, чего хочу». Его взгляд переползает на мое декольте. Я стягиваю кофточку на груди плотнее. «Но чего хочешь ты сама?» Шон приближается, а я делаю нечаянное движение назад. Замираю, слушая, как громко бьется сердце, перепуганное насмерть. «Я не причиню тебе вреда, но мне не нравится, что ты пытаешься усидеть на двух стульях». Неожиданно говорит Шон. «Я не дурак. Слышал, что треплются о тебе и о куле. Что-что? О нас? То есть обо мне и о нем треплются?» Пульс усиливается в десятки раз. «Я едва держусь». «Он довольно точно давал понять, как к тебе относится. Лапал тебя при всех. Ты делаешь ему задание. К тому же одна из девчонок колледжа треплется, что видела вас вдвоем, поздно ночью. Так чего ты хочешь, Томила, а? Шон делает небольшую паузу. Потом произносит с нажимом. Я не потерплю, чтобы какая-то девчонка водила меня за нос и водила шашни за моей спиной с криминальным отбросом. В голосе Шона появляются угрожающие, порыкивающие нотки. По сути, мы еще даже не встречаемся, но парень уже начинает командовать мной и требует очень многого. Какая-то часть меня знакомо сжимается от угроз и желает забиться в угол. Но я еще не полностью подавлена, поэтому решаю прекратить все. Прямо сейчас. Шон, ты еще не мой парень. То, что ты говоришь, я все могу объяснить, но не под давлением. Я не твой парень. Знаешь, я смотрю на тебя и вижу, как ты лжешь. Краснеешь при мысли об этом кретине. Шон качает головой расстроенно. Ты меня разочаровала. Очень. Я думал, когда вернусь, встречу ту же самую хорошую девочку, но ты испортилась. То же самое я могу сказать про тебя, срывается с моих губ. Ты не был искренен со мной несколько месяцев назад. Сейчас ты корчишь из себя жутко взрослого и важного парня. Но ты не был на моем месте. Ни разу. И не буду. Что ж, можно считать, что вечер на этом окончился. Вылезай из моей тачки. Что? От испуга я едва не подпрыгиваю на кожаном сиденье. Испуганно оглядываюсь. Местность пустынная. В нескольких футов от дороги стоит несколько деревьев. Темнота. Тишина. Вдалеке по трассе проносятся огни машин. Страх закрадывается глубоко внутрь. Вылезай не хочешь быть моей девушкой отлично пусть тебя подбирает акула шон резко ударяет ладонью по рулю он зол что все обернулось именно так я тоже мне боязно оставаться одной в безлюдной местности но умолять шона хочется еще меньше я импульсивно вылезаю громко хлопнув дверью машина срывается с места обдав меня выхлопными газами автомобиль шона стремительно удаляется прочь. Я оглядываюсь по сторонам, зябко поежившись. «Окей, Томила, ты показала, что у тебя есть характер. Но что дальше?»